45. Буба очень ругался, когда Крис вернулся с многочисленными повреждениями и совершенно пустыми коробами. — Как же ты умудрился угробить так машину, а? — спасил он, немного остыл. — Так уж получилось, — пожал плечами Форкс, не обращая на ругань главного механика совершенно никакого внимания. — Подлатай ее. — А что мне еще остается делать? Давай, ребята, за работу. Впрочем, Буба ругался каждый раз после его возвращения. Повреждения появлялись после каждого боевого вылета, и на его ругань Крис уже никак не реагировал, потому как мат в устах бубы был столь же неизменным, как и сигара. Боевые выходы следовали один за другим. О том, чтобы поспать, не могло быть и речи. Пилоты принимали новейшие препараты, которые снимали сонливость, как рукой, и летчик был свеж, как огурец, круглые сутки, неделями. Правда, стоило только не добрать дозу, как человек мог вырубиться в один момент прямо на боевом вылете, уткнувшись в турвал. Но медики следили за этим тщательно, отмеривая нужное количество пилюль. За все три недели, что он провел в сплошном водствовании, Крис Форкс так больше ни разу и не встретился со своим личным врагом Дастином Хоффманом. Каждый раз, как только на радаре появлялись вражеские метки, Форкс просил бортовой компьютер найти нужный ему борт, чтобы определить его как первоочередную цель. Но каждый раз получал один и тот же ответ, Запрашиваемого борта в пределах видимости нет. Появлялась даже мысль, что дракон сменил машину, или его сбили. Впрочем, эту мысль Крис отбрасывал. Сбить Хоффмана он хотел лично. Только однажды Форс заметил одну из его шестерок, но Крису нужен был сам Хоффман. Увы, расписание их вылетов досинхронизировалось, и теперь нужен был какой-то сбой в программе вылетов, чтобы встретиться с ним снова в бою. Но этого не происходило. Коркс даже как-то попросил майора Гастона выпустить его вне очереди, но командир в резких выражениях ему отказал да так грубо, что у Криса покраснели даже уши. И вылеты продолжились своим чередом. Небольшой отдых и вылет, отдых, вылет. Не каждый боевой выход был удачным. Довольно часто эскадрильи несли потери, случалось, что пилот не успевал катапультироваться и сгорал вместе со своей машиной. И даже останков потом не находили. Да их и не искали, если происходил взрыв. К потерям Крис довольно быстро привык. Лишь когда объявляли минуту молчания, он вставал со своего стула и где-то в глубине души что-то кололо, если он знал пилота или хотя бы видел пару раз. Но были и более радостные моменты, в том числе и у Криса. «Поздравляю!» — искренне хлопал Криса по спине Лагранж, когда Хоркс возвращался с победой. На его борту уже красовалось два белых самолетика. У самого Русо был только один самолетик и коробочка, сбитый им в самом начале шатл со Спен. Крис уже его первый шатл не засчитали, хотя он и вывел его из строя и по всем правилам должен был получить бонус, но не судьба. Спасибо, косой. Крис старательно через трафарет, протянутый ему бубой, кисточкой, обмакнутой в белую краску, на фюзеляже своего самолета под капаком кабины выводил третий самолетик, жалея, что это не машина Дастина. Хотя, когда он выводил свою первую метку, был счастью безмерно, пусть с момента его победы прошла целая неделя. Потому как только через неделю после начала боев выдалось пара свободных дней, за которые сумели просмотреть все записи и подвести итоги, равно как и начислить премиальные наличные счета. Правда, впечатление портил один красный самолетик под самолетиками белыми. Красный значок оповещал о том, что его однажды все-таки сбили. Крис тогда едва довел машину до авианосца и уже думал, что все обойдется, как циклон вдруг взорвался, и бортовой компьютер спас его, катапультировал в автоматическом режиме. Поисковое судно, всегда стоящее на дежурстве, поймало его довольно быстро, хотя нервы Крису все же потрепал вид быстро приближающейся планеты, в сторону которой его отбросило взрывом. А потом, когда Форкс уже потерял счет времени, все закончилось. Прекратились боевые вылеты, перестала искрить проводка корабля, когда в его борт нет-нет, наврезались -нет, да болванки электромагнитных орудий или били лазерные лучи главных орудий, находя лазейки в газовой защите и защите стоящего перед авианосцем крейсера. «Что случилось?» — спросил Крис Бубы, когда палуба под ногами стала вибрировать сильнее обычного. «Меняем дислокацию?» «Нет, уже все закончилось». «То есть?» «На данном участке, парень, война закончилась, так что можешь идти отдыхать. Вылетом сегодня, да и в ближайший месяц точно больше не будет, пока нас не отправят на новую войну за обладание рудниками». «Вот да. «Вон, видишь, караван?» Буба показал в иллюминатор. Приглядевшись, Крис заметил с десяток крупных и мелких блестящих точек кораблей различного класса. «Да, сухогрузы. Уводят добытую руду на обогатительные заводы». — А их не отобьют? Я слышал, такое иногда случается? — Могут. — Да и случалось такое не раз и не два, это правда. То конкуренты все никак не уймутся, то пираты свои клыки покажут. Ну, сухогрузов там всего три штуки, остальные корабли охранения. — Ясно. — О, иди, вас, кажется, командир собирает. — Зачем? — У него и узнаешь. — Понял. Майор Гастон действительно собирал своих пилотов в столовой. Раз бои закончились, то можно и повеселиться. Крис там узнал о некоторых традициях пилотов-наемников торговых войн. Оказывается, каждый раз после такой вот маленькой войны, неважно, в чью пользу она закончилась, какая корпорация в итоге победила, наемникам на это было наплевать. Устраивался праздник. Основными героями были те, кто имел новые трофеи, сбитые цели. Пилоты, имевшие в активе белые самолетики на бортах, вставали поочерёдно из-за стола и, принимая из рук своего командира огромный фужер, до краев, наполненный самодельной водкой, спиртом, слитым из систем охлаждения, пополам с антифризом, выпивали его до дна. Особенно плохо становилось тем, у кого новых белых меток было больше трех, но и они стоически выпивали все предназначенные им фужеры. Дошла очередь и до Криса. Он был первым новичком, кому предстояло проникнуть в традиции летного отряда. Отпираться было не принято, и форт взял в руки стакан сивухи. — Давай! — кивнул майор Гастон. — "Неплохо". К черту! — выдохнул Крис, почувствовав ядреный запах спиртного. И, как делали это старички, попробовал залпом выпить содержимое. С непривычки этого у него не получилось, и, закашлившись, он пролил половину. — До дна! — Заорали пилоты, следившие за действом, и стали синхронно бить кружками по столикам, как совсем недавно бил Крис, поддавшись общему веселью. Делать было нечего, и Крис выпил остальное, как и последующие два фужера по числу сбитых целей. «А это штрафная», — сказал майор, хитро прищурившись, протягивая стакан с какой-то бурой жидкостью. Крис, уже плохо соображая, кивнул, принимая стакан. Он, будучи уже под мухой, не заметил, что старички, хихикая, расползлись в стороны. Фокс, привычно выдохнув, принялся, не чувствуя вкуса, глотать содержимое. «Твою мать!» — вяло подумал он, когда вкусовые рецепторы, наконец, опознали выпитом СВК-12. Как Крис не крепился, он все же подружный хохот пилотов изверг все содержимое желудка на стол и на пол перед собой, согнувшись при погибели. «Молодец! Долго держался!» Похлопавил его по спине, сказал майор и подошел к следующему счастливчику. Крис усмешкой отметил, что у этого два белых и столько же красных самолетиков. Веселье продолжилось. Остальные пилоты, даже зная, что это за штрафная, все равно не сдерживались и блевали на пол под дружный хохот собравшихся и коллег по несчастью. Амбре стояла жутко, и вентиляционная система не справлялась, но это никому не мешало веселиться, в том числе и Крису.